Глава 16. 17 сентября 2022 года. Луговой. «Павел, я сейчас скину вам мой адрес, приезжайте. Валера тоже подъедет». Но я не один. Луговой не знал, как в двух словах объяснить адвокату, что он только что вышел из клиники вместе с Варварой, которую ему хотелось непременно где-то спрятать. Причем не столько от злоумышленников. Двоих-то он уже видел на камере, но кто знает, что еще могут придумать те, кто всерьез занялся Шахлевичем, сколько от самого Макса. Еще ни разу в своей жизни он не проявлял такой активности по отношению к девушке. Конечно, он жалел ее, сочувствовал и даже подчас чувствовал ее боль, но главным было, конечно, не это. Его тянуло к ней. Сильно. Он мог бы сутками сидеть на том кожаном больничном диванчике в зоне отдыха, охраняя Варю, и при этом ощущать себя счастливым. В смысле? Не понял Бронников. Луговой не мог не заметить, что тону адвоката встревоженный, он был явно чем-то обеспокоен. Я с Варварой Удешенной хотел ее спрятать. К счастью, разговор происходил не в машине Павла, где находилась в это время авария, а на улице. Так что его слов она не могла услышать. Иначе испугалась бы. Сейчас она знала одно, он везет ее к себе, чтобы она могла привести себя в порядок и отдохнуть. И главное, чтобы ее не мог найти Макс. Варвара после того, как отказалась сопровождать его на встречу с инвестором, боялась с ним встречаться. Сказала Луговому, что ее и без того колбасит. Словом, не хотела выслушивать от него упреки, боялась скандала, разборок, да и чувствовала она себя неважно. «Понятно, что же это правильно? Кто знает, что еще придумают эти отморозки?» — неожиданно поддержал его решение Борис тем лучше. Соберутся все, кто в теме. Вино возьму, может, девушка разговорится. Борис Михайлович. Пошутил, все. Да и вот еще что. Ничего не покупай, в доме все есть. Вернее, ничего нет, но я позабочусь обо всем. Мои домашние помчались в Тамбов, делать им нечего. Так что ужин нам никто не приготовит. Да и не приготовил бы, моя жена не умеет готовить, а домработницу я отпустил. Но ничего. Я знаю, что делать так что приезжайте, спокойно поговорим, обсудим, тем более, что новости потрясающие. И да, с ночевкой. Дом у меня большой, всем места хватит». Заинтриговал, зацепил. Приглашение Бориса Бронникова настолько удивило и обрадовало Павла Лугового, что он поспешил поделиться своими чувствами с Варей. «Я познакомлю тебя с таким интересным человеком. Это адвокат Макса Борис Бронников. Поверь, вот у него дома ты будешь чувствовать себя в полной безопасности». И тут он понял, что проговорился, почувствовал, как запылали его уши. «Что это ты так покраснел?» Слабо улыбнулась Варя. «Ты думаешь, я не поняла, зачем ты повез меня к себе? Да я и сама не знала, куда мне деться. Страшно-то как. Кто знает, что ещё придумали бы эти гады. Может, в больницу пришли бы, прибили. Так что я хоть к Бронникову, хоть к тебе. Мне все равно. Главное, чтобы там не было Макса». «Снова ты про Макса. Ты что, боишься его?» «Я уже и не знаю. И вообще, давай не будем о нем. «Хорошо. Ладно, поехали. Скажи, что тебе нужно купить? Мы же поедем с ночевкой. «Я могла бы заехать домой за пижамой, а без пижамы не уснешь. «Усну. Тогда давай сразу в Подольск». «Договорились». По дороге Павел пытался как-то приободрить Варвару, рассказывал ей смешные истории, но вот на анекдоты не решился. Боялся сморозить какую-нибудь глупость или скобрезность, но все равно, как ни старался он развеселить девушку, ничего у него не получилось, оно и понятно. Она понятия не имела, куда они едут, что ее там ждет, что за люди, но главное, она вынуждена была оказаться в компании мужчин в таком подпорченном ее выражении виде. Если ты переживаешь за свое лицо, то не надо. У тебя так хорошо все получилось с замазыванием. «Ох, ну что он такое говорит? Что за корявые слова произносит? Урод!» «Да, все нормально, Павел. Не переживайте». «Ну вот, снова ты перешла на «вы». Мы же договорились». «Или не договорились?» Он вдруг понял, что и сам сильно нервничает, что торопится сблизиться. Изо всех сил хочет дать понять, что с ним ей нечего бояться, что он защитит ее всегда. «Влюбился. Вот так». Вечер грозил перейти в ночь. Ехали по навигатору по лесистой местности. Где-то рядом уже должен был появиться дом братьев Бронниковых. Занесло же их в лес. Луговой знал, что Борис Михайлович проживает в своем загородном доме вместе с братом Петром, то ли писателем, то ли ученым, и с женой, бывшей домработницей Жени. «Куда это вы везете меня?» вдруг прошептала Варя, хватая его за руку. «Здесь же лес кругом!» «Варя, да ты что, испугалась?» И тут на его счастье показались большие распахнутые металлические ворота. Даже не ворота, а настоящие произведения искусства. Ажурные, какие бывают в сказках, и за ними ярко освещенная дорога, обрамлённая деревьями и кустами, и в самом конце — большой дом с башенками, светящимися стрельчатыми окнами и прозрачным, мерцающим сквозь зелень куполообразным зимним садом. «Ух ты, какая красота!» — воскликнула Варя и тотчас отпустила его руку. «Ну и напугали же вы меня, а то едем, и все лес-лес! «А ты меня напугала!» Луговой шутливо схватился за сердце. Они подъехали к крыльцу, в освещенных окнах мелькали фигуры людей, что успокоило Павла, он так боялся, что приедет раньше хозяина. Вышли из машины. Поднялись на террасу, где между колоннами были расставлены столики и белые ажурные стулья с подушками. Павел, поддерживая Варвару, подошел к двери и позвонил. Дверь открыл Ребров. И сразу же Павлу в лицо пахнуло теплом и ароматом еды. Откуда-то из глубины дома доносились мужские голоса. «Приветствую». Ребров пожал руку луговому и кивнул Варваре. «Добрый вечер, Ребров», — представился он и тут же добавил «Валерий». Варвара, неуверенно пробормотала Варя, утешена. «А, понял. Проходите, мы вас уже заждались». Борис Бронников в домашней одежде и в фартуке выглядел так мило и трогательно, что Павел улыбнулся и даже успокоился. «Варенька», — Борис взял Варю за руку и усадил за большой стол на кухне, «можно мне вас так называть?» «Можно», — прошептала она, слегка оглушённая, слепленная новой обстановкой, ярким светом, обрушившимися на нее звуками голосов, запахами готовящейся на плите еды и даже какой-то праздничной суетой, как если бы они слуговым приехали не на деловой ужин к адвокату, а на его день рождения. Борис Бронников был похож на киноактера. Высокий, статный, красивый мужчина средних лет. Ужасно обаятельный и в то же самое время словно тщательно скрывающий свою строгость и серьезность, И вдруг, подавшись эмоциям, Борис слегка склонился над Варварой, разглядывая ее лицо, и покачал головой. «Матерь Божья!» — горько прошептал он и тяжело вздохнул. «Представляю, как больно вам было, моя дорогая, но теперь все позади. И главное для вас сейчас — поправить здоровье, восстановить вашу красоту. Если вам что-нибудь понадобится, можете запросто обращаться ко мне. Я позже дам вам свою визитку». В кухне стало очень тихо словно произошло нечто из ряда вон выходящее. Вероятно, никто из присутствующих, знающих скупованные эмоции Бронникова, не ожидал от него такого впечатляющего проявления чувств. Такой нежности и жалости, которыми он буквально объял Варю. У Лугового запульсировали ноздри. Такое это было странное чувство, словно биение сердца отдалось именно там. Или же Бронников задел его нерв ревности. Пожалуйста, рассаживайтесь! Нисколько не смутившись, продолжал Борис, возвращаясь в роль хозяина. «Нам только что привезли из ресторана закуски, шашлык, по дороге мы с Валерой купили вина и коньяку, а Макс запасся водочкой». И в эту самую минуту в кухню вошел бледный, сосунувшимся лицом Макс Шахлевич. Просторный джемпер коричневого цвета, черные джинсы, на ногах смешные плюшевые домашние тапочки в виде розовых кроликов. Конечно, его появление не было разыграно или запланировано как сюрприз, ничего подобного в такой компании произойти не могло. Скорее всего, он был либо в ванной комнате, либо просто осматривал дом. Но главное, что он был здесь, и вот этого Варя ему никогда не простит. Как не поверит в то, что он не знал о том, что встретит ее здесь. «Варя?» Макс увидел девушку и бросился к ней, забыв, где они и зачем здесь. Просто не мог поступить иначе. Чувство вины проглядывалось в каждом его движении, интонации, словах. «Как хорошо, что ты здесь. Я как раз собирался забрать тебя из больницы, но тут такое случилось. Просто ты ничего еще не знаешь». Он пододвинул к ней стул и сел совсем рядом, взял ее руку в свою. «Предлагаю выпить, расслабиться, потом и поговорим», сказал, стараясь не смотреть в их сторону Борис. Однако Варя вдруг встала. Обошла стол и села на свободный стул рядом с луговым. Павел от удовольствия закрыл глаза и мысленно произнес, обращаясь к высшим силам: Благодарю! Понятное дело, что обнять Варвару он сейчас не мог ни то место, ни тот случай, но, опять же, мысленно несколько раз поцеловал ее в щеки губы, и, даже, как ему показалось, почувствовал вкус ее пудры. Борис, рассадив гостей, сам оставался стоять во главе стола, заставленного бутылками, контейнерами с закусками, одноразовыми стаканчиками. Друзья мои, я понимаю, что вы не так представляли себе нашу встречу. Может, и не надеялись на то, что мы будем здесь пить вино и есть мясо, но, поверьте мне, иногда мы, люди, должны поступать не так, как принято, а как просит наша душа. Все мы, в том числе и наши уважаемые гости и прекрасная Варвара, знаем, как жесток мир. Мы сталкиваемся с преступлениями, с убийцами и насильниками, с самыми настоящими подонками, мразями, и знаем, насколько хрупка человеческая жизнь. И в любую минуту она может оборваться. И это просто чудо, Варенька, что вы остались живы. Извините меня, но я видел это жуткое видео. Валера, кажется, ты хотел что-то рассказать. Мы нашли одного из этих двоих уродов», — сказал, прочистив горло и страшно смущаясь, что оказался в центре внимания ребров. «Я сам лично был у него дома. Разговаривал с его матерью. Она сказала, что совсем недавно нашла в своем почтовом ящике конверт с деньгами. И хотя деньги небольшие, всего 20 тысяч рублей, она поняла, что они были предназначены ее сыну, 19-летнему Константину гордиеву «Но как вы его нашли?» — оживилась Варвара. «Как?» — «Наш оперативник узнал его?» «Этот Гордеев привлекался за кражу видеорегистраторов в нашем районе. Думаю, не только в нашем». Герман узнал его, хотя моментов на видео, когда он поворачивал голову, было мало. В какой-то момент его капюшон сдвинулся, и когда мы увеличили изображение, Герр увидел часть его лица. У него был подельник Фёдор Коробко. Возможно, они вдвоем и напали на вас, Варвара. Но мы его пока не нашли, а по адресу, по которому он зарегистрирован, проживают другие люди, снимают его квартиру и где сам Коробко не знают. Нам удалось узнать у них номер его мобильного, Однако не факт, что этот номер сейчас актуален. Скорее всего, он сменил телефон. Вот пока так. «Спасибо вам», — благодарно воскликнула Варвара. «Думала, что это только в кино могут найти преступников так быстро. Да-да, я понимаю, что они еще на свободе, но вы хотя бы знаете, кто они такие». «Тоже не факт. Возможно, что Герман ошибся», — развел руками решивший подстраховаться Валерий. Варя, инстинктивно вспомнив свой кошмар и даже почувствовав, как у нее заныла челюсть, закрыла лицо ладонями. Луговой тихонько похлопал ее по плечу. Макс метнул в него удивленный взгляд. Еще мне удалось узнать, что гражданка Васильева никакого завещания в пользу Надежды Финягиной не оставляла. Квартира отошла государству». «Минутку внимания». Борис постучал вилкой о рюмку, призывая всех замолчать и послушать его. «Я собрал вас здесь для того, чтобы рассказать, какая удивительная история произошла сегодня в ресторане «Доктор Живаго», куда Макс приехал на встречу со своим инвестором Никим Николаем Пожаровым. Некоторым из присутствующих, Борис многозначительно посмотрел на Варю, известно, что этот человек намекнул моему подзащитному, чтобы тот пришел на встречу с супругой. Понятное дело, что никого это особенно не смутило и не вызвало подозрений». Хотя переговоры должны были быть сугубо деловыми, и присутствие на деловом, повторяю, ужине женщин было вовсе не обязательно. Я так и поняла. В кухню вошла Женя. В куртке, обнимая обеими руками живот, она устала, прислонилась к дверному косяку и несколько мгновений молча смотрела мужу в глаза. «На самом деле, что делать женщинам на деловом ужине? Разве что слегка разбавить мужскую компанию, да?» Теперь она немигающим взглядом уставилась на и без того находящуюся в самом дурном расположении духа Варю. Потом резко развернулась и собиралась было уже уйти, как Варя, почувствовав себя оскорблённой со словами «Но «Ну, началось». Поднялась со своего места и бросилась к двери, пронеслась мимо Жени, слегка коснувшись ее плеча. Луговые шахлевички кинулись за ней. «Господи, да что с вами? Вас били?» Раздался мужской голос из глубины холла, и Борис, который узнал голос брата, подбежал к жене. Макс с ребровым и луговым, посчитав, что и они тоже не могут оставаться в стороне, почти одновременно с Женей двинулись на шум. «Да что здесь происходит?» Раздался громкий женский голос, и все, столпившиеся на площадке перед дверью, увидели молодую женщину с большой картонной коробкой в руках. Позади нее стоял, прижимая к груди еще одну точно такую же коробку Петр Бронников. Борис, уже умыкнув Женю в угол и теперь, крепко держа ее в руках, тихо осыпал поцелуями ее лицо, волосы, уши. Если бы все замолчали, то услышали бы его нежное. Ну-ну, успокойся, дыши ровно, вот так. Не знаю, по какому поводу собрание, сказала громко и четко Антонина, а это была она с коробкой. Я здесь тоже гость. И говорить мне как бы не положено, но я все равно скажу. Мы только что вернулись издалека, из Тамбова, голодные и уставшие. Привезли вот местных деликатесов. Буженину, запеченную мраморную говядину, сало и паштеты. Ну и сыр, конечно. Простите, Женечку, просто она не ожидала увидеть здесь так много людей. Предлагаю нам всем вернуться на кухню и поужинать». Женя, моментально придя в себя после этих слов, отстранилась от Бориса и пробормотав. «Извините, я просто устала». Уверенно зашагала в дома.